Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем? Шишковский переглянулся с офицерами и пожал плечами. Господа, мы предлагаем вам помириться. Покончим скорее с формальностями. О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? поскорее бы, господа, а то время не ждет.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 Покончите же, господа, ваши недоразумения. Подайте друг другу руки и поедем домой. Пить мировую, честное слово, господа! Фон корен молчал. лаевский заметил, что смотрит на него. Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я...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 и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил. По знаку вы сходитесь. Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там? К чему тут помнить? Отмерьте расстояние. Вот и все. И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать.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 и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад хм. и не обращая ни на что внимания. Доктор, будьте добры, не ходите как маятник. Меня от вас мелькает в глазах. Доктор остановился. Фон Корин стал прицеливаться в Лаевского. Кончено. выло пистолета на прямо в лицо выражение ненависти и презрения в позе ибо всей фигуре фон корин и это убийство которое сейчас совершит порядочный человек среди белого дня в присутствии порядочных людей и это тишина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 умоляюще взглянул на секундантов. Они не шевелились и были бледны. Скорее же стреляй! Лаевский чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корине еще большую ненависть. Я его сейчас убью.